Дневник. Запись номер 526. С поимкой грабителя, последнее важное дело роты Омега на Ландурии было практически завершено. Мой воз сосредоточил свои усилия на окончательной подготовке роты к переброске к новому месту назначения, к тому моменту, когда капитан наконец получил от правительства разрешение сообщит своим подчинённым куда именно перебрасывают роту любопытство легионеров достигло апогея ну и естественно слухи тут же приняли иной характер кликанини поморщился от яркого солнца лучи которого отражались от купола здания ландурского космопорта сунн лапу в карман Извлек оттуда темные очки и водрузил на нос. На его свинячей физиономии темные очки смотрелись очень комично. Но сослуживцы клыканини к этому зрелищу давно привыкли, как привыкли и к тому, что видом, напоминавший гигантского кабана-бородавочника, Волтон — один из самых подкованных в интеллектуальном отношении легионеров. «Малявка!» «Скажи мне, зачем женобианцы хотеть иметь военные шаветники?» — осведомился Волтон у своей напарницы. «Я так думать, они и сами бычьи бойцы хоть куда!» Супер-малявка сняла ранец с плеча, поставила на землю и глянула на напарника. «Честно говоря, я и сама этого понять не могу», — призналась она. Если лётный легионер Квел, типичный представитель зенабианской военищены, то просто страшно представить, кто же им такой угрожает, что им понадобилась помощь. Хотеть не хотеть, а скоро мы сами это будем узнать, угрома пробурчал Клайканини. Зачем бы ещё они нас звать? А затем «Что мы показали всем, что мы самые крутые», — заявил Спартак, один из двух легионеров-синтианцев, служивших в роте Омега. Его ранец плыл за ним по воздуху на глайдборде. «И еще затем, чтобы мы показали, что все расы в галактике могут действовать дружно, дабы отражать угрозы врагов». «Да». — Но кто враги, — зенобьянцев? — задумчиво проговорила супер-малявка. — Наверняка это кто-то жутко свирепый, если уж они были вынуждены попросить о помощи. Клыканини проворчал. — Ага. И кто бы они ни быть, почему они быть наши враги? Клыканини, они ничего плохого не делать. — Почему мы должны быть сражаться с они? — Ага. «Никто не говорил, что мы будем с кем-то сражаться», — заявила Брэнди, положив свой ранец рядом с другими, на землю неподалеку от посадочной площадки. «Мы — советники, не забывайте об этом, и нам не придется вступать в бой до тех пор, пока кто-то не нападет на нас. Кроме того, никто не говорил о том, что... что на Енибеянцев кто-то нападает. Как скажете, Бренди. Это звали супермалявка, но её мордашка сохранила скептическое выражение. Вот и правильно, надо слушать сержанта, подхотил Преп по обыкновению, криво ухмыляясь. Мы тут все просто солдаты. Нам положено исполнять приказы и ждать возможности прославиться. Мы легионеры, а не солдаты, автоматически поправила Капеллана Бренди. "Само собой, серж", кивнул Преп и сопроводил свои слова усмешкой, которая говорила о том, что на его взгляд, различие между солдатами и легионерами значения не имело. Двое-трое легионеров из числа тех, кто подвергся пластической операции и изменил внешность, дабы уподобиться королю, захихикали. Бренди угрожающе сдвинула брови, но далее обсуждать этот вопрос не стала. Она всё ещё не слишком одобрительно относилась к тому влиянию, какое Капелан оказывал на её подчинённых. Особенно её не устраивали моменты, когда капеллан выставлял себя в роли друга легионеров, а ей при этом отводилась какая-то иная роль. Ей, как старшему сержанту, порой приходилось воздействовать на подчинённых, прибегая к их унижению. Но в то же время, в других случаях Бренди становилась для них Когда исповедницей, я, когда старшей сестрой, преп из всех сил старался лишить её возможности играть две последние роли. Иногда Бренди раздумывал о том, что работа капеллана, а счастье состоять в том, чтобы из всех сил осложнять жизнь сержантов. Но это вовсе не означало Что такое положение дел, обязанность сержантам нравится? А вот я слыхал, как будто бы женебианские ящерицы решили скинуть своего императора, и тамошнее правительство хочет, чтобы мы усмирили мятежников, сообщил дубль X, ещё один центянец, порхающий сбоку от группы легионеров. Так что там сидай, ящерицы ящерами дерутся. Отсюда и все проблемы. А что? В этом есть смысл? Ведь наш Спартак его сородич. А мы должны стоять на стороне народа, а не на стороне тиранов. Правительство галактического альянса не послало бы нас поддерживать чью-то сторону в гражданской войне, возразила супермалявка Это опасно. Что ты говоришь? Хихикнул Добль-Икс. А между прочим, на этой планете, когда мы сюда прибыли, кипела гражданская война, и если бы капитан не сумел заинтересовать воюющие стороны кое-чем ещё помимо войны. Это не одно и то же, прервала его Бренди. На самом деле, Ко времени нашего прибытия на Ландур война здесь уже фактически закончилась. Да и планета была членом альянса, а Зенобианские ящеры только-только успели подписать соглашение о вступлении в альянс. Не думаю, чтобы правительство решило использовать нашу роту в ведении гражданской войны. А я знать в чём дела, объявил Клыканини. На начальство легиона не любит капитан-шутник. Они всё время стараются делать ему всякие пакости. Может быть, они захотят под... послать нас куда-то, где слишком много пакости. "Ну всё, хватит", строго сказала Бренди. "Мы легионеры, начальство ни за что не поставит нас перед трудностями, справиться с которыми нам не по силу". Так что ни каркой клыканини. Я никогда не каркать царж обиделся клыканини. Я не умею это делать. Но больше он ничего не сказал. Бренди порадовалась тому, что разговоры и гадания прекратились. И так вполне хватало волнений, связанных с тем, что предстоял перелёт на новую планету. Да, для космического легиона можно сказать навёлхонькую. На взгляд Бренди вовсе не стоило позволять легионерам думать о том, что начальство отправляет их в пекло, даже при том, если клыканении прав на все 100. Тут откуда-то издалека донеслась музыка, оркестр играл бодрый, развесёлый марш. Музыка приближалась, И вскоре ожидавшие посадки на звездолет легионеры увидели флаги и вспышки солнца, отражавшегося от полированной до блеска меди. — Так, ребята, — командным голосом проговорила Брэнди, — давайте-ка построимся, как подобает для прощальной церемонии. Такое бывает нечасто, поэтому стоит насладиться этим зрелищем. И потом, придумала она, провожать военных все любят. Это совсем не похоже на то, когда попадаешь куда-то впервые. Эту извечную истину в жизни легиона не удалось бы зачеркнуть даже капитану-шутнику.